Глава 49. Рьяна. На дуэль я не пошла. Решила для себя, что не буду потакать всяким глупостям Эйдара и осталась у себя в комнате, наслаждаясь, а точнее пытаясь, наслаждаться одиночеством. На самом деле меня терзало беспокойство. Стоило только закрыть глаза, как я моментально представляла себе самые отвратительные картины. Мне не хотелось, чтобы Эйдар пострадал, но куда больше меня волновало то, не убьёт ли он случайно Алексиса. Боялась забывшего? Отнюдь. Скорее понимала, что если с ним действительно случится непоправимое, то никто не будет оглядываться на кодекс магических дуэлей. Эйдара будет ждать тюрьма за превышение полномочий, за неосторожное колдовство, за то, что он, некромант с дипломом и уже немалым опытом работы, скрывался среди пятикурсников. Любой суд, которому будет известно о настоящей силе Эйдара, а такое не скрыть, сочтёт его виновным. Ведь он, отлично знает, что превосходит соперника и может уничтожить его, всё равно не сдержался. Время шло потрясающе медленно. Я во второй раз за сегодня полезла к бывшему магическому тайнику, чтобы обследовать там всё самостоятельно, хотя понимала, что мне вряд ли удастся найти что-нибудь после Эйдара. Остаточные следы чьей-то едва знакомой магии заставили насторожиться, но они были слишком слабы, чтобы я смогла что-то определить. Мою идиллию наедине с тайником нарушила Клариса. Она привычно громко хлопнула дверью, так что я успела быстрым движением вернуть заграждение на место и даже подняться на ноги, когда она наконец-то меня заметила. «О, ты тут!» — с некоторым удивлением отметила второкурсница. «Надо же, за неё парни дерутся на дуэли, а она прохлаждается в своей спальне и даже не думает прийти понаблюдать за этим». «Дуэль закончилась?» — спросила я, пропустив мимо ушей извиневшую в голосе Клариссы претензию. «Уже? Ну а что ты думала?» закатила глаза соседка, что они будут драться до рассвета, чтобы определить, кто может тебя лапать, а кому это запрещено. Я скривилась. Помощь Эйдара и его попытки меня защитить были настолько громкими, что я в какой-то мере жалела об этом. Да, конечно, ко мне вряд ли теперь полезут прямо, но я и раньше не сказать, что было ох, как популярно среди врагов. Никто меня и так особо не трогал. Теперь же местные сплетники не приминут перемыть наши кости, а я — проклятый некромант. «Послушай, Клариса, мне достаточно щёлкнуть пальцами, чтобы каждый раз вместо оскорблений острот в мою сторону из твоего рта выскакивали, например, лягушки. Я несколько преувеличила собственные возможности. Это заклинание было сложным в плетении и требовало неслабой подготовки. И хоть я и могла его сотворить, уж точно не стала бы дурно тратить столько сил. Потому либо ответь по-человечески, либо постарайся больше не попадаться мне сегодня на глаза». «Ты неисправима», — закатила глаза девушка. «Какая жуткая зануда. Но не волнуйся». Твой дар уложил Алексиса, приложил его неслабо заклинанием, потом гордо заявил, что вот так будет с каждым, кто посмеет хоть посмотреть в твою сторону, и изволил удалиться. Алексис немного поскулил, потом отряхнулся, заявил, что будет жаловаться и что техномаги не могут так хорошо разбираться в боевой, а потом тоже убрался в усвояси. Спина может поболеть немного от падений, да гордость синяками пойдёт, не более того. Только сумасшедший атаковал бы чем-то смертельным. В том, что Эйдар в определённые моменты и сам вёл себя как безумец, я не сомневалась. Он мог и смертельным. Но, к счастью, не стал того делать. Неоправданный риск и ужасные последствия — это всё, что ждало бы его. Я тяжело вздохнула и покосилась на часы. Время близилось к шести, и я должна была уже идти к Эйдару. Или не должна. После такой выходки с дуэлью мне лучше бы вообще никогда не появляться на пороге его комнаты, а уж тем более в его жизни. Но я, подумав немного, приняла решение. Пойду. хотя бы для того, чтобы искренне, в лицо, заявить ему, что меня не устраивает такой подход к делу. Или, я ещё не знала, что ему скажу, каждая мысль об Эйдаре сопровождалась жуткими сомнениями, и даже решить, испытываю ли я к нему какие-то чувства, было практически невозможно. Но, с другой стороны, просто так перечеркнуть тот хрупкий и воцарившийся между нами мир, решив, что иду только из интереса к общему делу, я, наконец-то, отбросила все сомнения прочь. В нужную комнату пришла, кажется, даже не задумавшись, куда направлялась. Мои ноги будто сами привели меня к Эйдару. Ну или это сознание в очередной раз сыграло я такую злую шутку. Я постучалась, дождалась тихого, но внятного открыто и заглянула внутрь, не сомневаясь, что Эйдару известно, кто к нему пришёл, иначе ни о каком ласковом приглашении не шло бы и речи. Переступив порог комнаты, я подумала, что меня будет одолевать жуткое беспокойство за Эйдара. Мало ли, вдруг Алексис сделал какую-то пакость или хотя бы желание хорошенько его проучить за то, что посмел устроить эту проклятую дуэль. Но вместо этого я просто застыла от удивления и почувствовала, как захлопывается сама по себе дверь, запирая меня наедине с Эйдаром. Нет, не так. С Эйдаром, пылающими свечами и розами. «Это что?» — протянула я. «Какой-нибудь некроманский ритуал? Жертвоприношение?» «Ну да», — ухмыльнулся Эйдар. Приношу розы в жертву нашим чувствам. Я, вместо того, чтобы этими розами его жестокнуть, поняла, что просто стою и глупо улыбаюсь.